У нас было трое легкораненных, самолёты не пострадали. В воздушном бою наши истребители сбили два Фокке-Вульфа и один Юнкерс. Несмотря на вражеские налёты, авиаторы нашего корпуса ежедневно совершали по 150-200 боевых вылетов. С разрешения командующего воздушной армией я стал летать на боевые задания. Правда, летать приходилось нечасто, обстановка не позволяла покидать пункт управления. Надо было организовывать боевую работу, совершенствовать взаимодействие с наземными войсками. Но как только появлялась возможность, я садился в кабину и вылетал на боевое задание. Однажды в паре с лейтенантом Шмиголем мы летали на разведку в район юго-западнее Бродов. Больших сил, серьёзных оборонительных сооружений и подходов резервов врага не обнаружили. В двух местах нас обстреляли зенитки. Полёт закончился успешно. Через несколько дней снова в паре с лейтенантом Шмиголем, под прикрытием истребителей, мы летали на разведку в район Стаяново и Родзехово. Обнаружили два эшелона на станции Стаянов. Вокруг станции наблюдали окопные работы. На обратном пути попали под огонь зениток. Не дрогнул мой ведомый, своё место в строю выдержал. Вполне понятно, ведь Пётр Лукич Шмиголь был опытным лётчиком-штурмовиком. В 92-м полку он зарекомендовал себя с самой хорошей стороны. В 1943 году его приняли в партию. Я лично дважды вручал ему боевые ордена: сначала за совершённые 50, а затем 75 успешных боевых вылетов. Мы выдвинули Шмиголя на должность командира эскадрильи и не ошиблись. Осенью 1944 года мы поздравили этого замечательного мастера штурмовых ударов с присвоением ему высокого звания героя Советского Союза. Тогда весной 1944 года мы не случайно летали на разведку в район Бродов, а потом и на Львов. Это было наше операционное направление. В конце мая части нашего 1-го Украинского фронта начали подготовку к освобождению Львова. Для этой операции нам авиаторам дали всё необходимое. На очередном совещании командующий воздушной армией генерал Красовский сообщил о небывалой сильной группировке авиации на Львовском и Сакарском направлениях. Здесь было сосредоточено более 3200 наших самолётов. И каких? Лётчики-истребители стали летать на новейших истребителях Як-3 и Ла-7, перед которыми мессеры выглядели устаревшими была модифицирована конструкция пикирующего бомбардировщика ПЕ-2, а также бронированного крылатого танка ИЛ-2. Словом, техника у нас всё более совершенствовалась. А как выросли лётные кадры. В составе корпуса три замечательных штурмовых полка удостоились звания гвардейских. Знамёна других полков украсились боевыми орденами, а число орденоносцев стало трёхзначным. Возмужали лётчики, О прелимо мастерство в организации боевой работы авиационных командиров. Таким мы стали к лету 1944 года. Под крыльями наших самолётов проносились уже пограничные столбы и разбитые домики пограничных застав. А на многих участках Красная армия вышла на государственную границу, изгнав с родной земли наземных оккупантов. Это было самым радостным событием четвёртого военного лета. Летом 1944 года Красная армия нанесла ряд последовательных ударов по врагу в Карелии и в Белоруссии. Наш первый украинский фронт осуществил Львовско-Сендомирскую операцию освободитель вов, крупнейший административный и политический центр западной Украины, узел восьми железных дорог, город, за которым уже виднелась приграничная полоса, было делом нелёгким. По сведениям разведки фашисты перед первым украинским фронтом сосредоточили группу армий Северная Украина, которую поддерживали 4-й и 8-й авиакорпуса 4-го воздушного флота. На ближайших к Львову аэродромах враг базировал 700-720 самолетов. Мы готовились к ожесточенным боям. На одном из совещаний командующий фронтом маршал Советского Союза Конев заявил нам командиром соединений.